Глава пятьдесят Как это ни странно, но от выбора меня освободила бородатая сволочь, поставившая свой огромный меч деду на грудь. Тут без вариантов. Будем ждать. По крайней мере, сдохнув в хорошей компании. Осталось только ждать. Вот только демон не спешил убивать деда. Он наслаждался моментом своего триумфа. «Видишь? Ты ничто в частном бою! Ничто!» Запальчиво выкрикивает, брызгая слюной во все стороны. Но вдруг, ухмыльнувшись, предложил вполне нормальным голосом. «Ну, «Но а я готов пощадить тебя, если ты попросишь пощады». «У тебя?» Дед пытается сплюнуть кровь. «Чтобы я просил пощады у какого-то бывшего аса?» «Я не бывший!» – выкрикивает противник силой, пиная деда под ребра, впрочем, продолжая прижимать меч к груди. «Я ас! И пусть я больше не бог этого мира, но я ас! Да мне плевать!» прошипел Всеслав, пытаясь доплюнуть до противника, но только еще больше уделал свое лицо в крови. «Гордый? Гордый, да?» И, перешагнув одной ногой через поверженного противника, остановился над дедом, сверляя его взглядом. «Да, ты такой. Даже когда тебя пленили и подвергли пыткам, ты держался и отказывался сдаться, но...» Вот тут он весьма мерзко хихикнул. «И у тебя нашлась слабость. Как ее звали?» «Всеслава». Еле слышно выдохнул дец. «Да, да, Всеслава! Я так понимаю, что это в ее память ты принял новое имя?» «Да». Тут викинг покачал головой. «Перед тем, как я убью тебя, хочу, чтобы ты знал». Замолчав на мгновение, продолжил. «Мне стыдно за моих родственников. Несмотря на то, что победили и изгнали тебя, остановиться они не смогли. Я был против. Клянусь, что пытался остановить их, но не смог». Ас замолчал, глядя в глаза моему деду. Опустил голову и продолжил. «Я помню, что такое честь и хотел сдержать слово, но мне не позволили. Твою женщину убили. Поэтому я даю тебе шанс. Попроси пощады. Ты лжешь!» Дед попытался дернуться, но остановился, когда лезвие меча начало входить в грудь. «Вы не могли убить ее душу! Похоже, его совсем не волновало то, что ему предлагают шанс выжить. Проклятие. «Неужели то, что предлагает этот бывший бог, хуже смерти?» «Дед, ну ты чего? Потом что-нибудь придумаем и накостыляем этому гаду!» Но, похоже, его заусило. «Она была матерью моего сына! Вам это было не по силам!» «О, да!» — Викинг кивнул. «Нам нет. По крайней мере, в одиночку. А вот...» И он так выразительно посмотрел в сторону стоящей на краю площади девушки, которую Маришка назвала смертью. Дед повернул голову и посмотрел на нее. «Что ты несешь?» – взвизгнула та, замахав руками. «А что?» – усмехнулся Викинг. «У меня никого не осталось. Из-за моих родственников и тебя я не смог сдержать слова. Так, может, твой муж попросит пощады, чтобы вырвать твое сердце, а?» «Ты!» – выдохнул дед в сторону уже не бледной, а белой девушки. «Как ты могла! Ты нарушила все заповеди!» «В твоих руках лишь физическая смерть. Создатели покарают тебя!» «Сволочь!» — взвизгнула девица. «Пока ты менял своих девок, мне было плевать. Но ты посмел полюбить душу и зачать дитя. Ты предал меня. Это я должна была родить тебе сына. Я! А не какая-то человечка!» «Обьё!» Выдохнув кровавые пузыри, произнес Всеслав. «О!» — удивился викинг. «У тебя есть сын?» «Странно». «Никто даже не подозревал об этом. Похоже, твой дружок Локи постарался. Больше некому. В таком случае тебе точно придется попросить пощады. Иначе...» С угрозой в голосе произнес он. «Видимо, ему, так же, как и мне, показалось, что дед готов пойти на уступки. Но порадоваться мне было не суждено. Не знаю уж, что там за причины, но девица быстро-быстро затараторила. По крайней мере, мне так показалось». А уж как на самом деле, не знаю. «Я не убивала ее. Мне это не по силам, даже вместе с Асами. Но вот разделить душу на две части возможно. Так что я не нарушала заповедей. Возможно, слегка превысила полномочия, но не нарушала». Лжешь, выдохнул дед. «Я бы все равно нашел ее». «Нет!» — покачала головой смерть. «За эти тысячелетия две половинки превратились в полноценные души». «Так вот в чем дело!» — прошептал мой предок. «Тогда все понятно. И где они?» «Не скажу!» сверкнула глазами девица. «Скажешь!» — зло выплюнул дед. Неожиданно его глаза начали светиться, и по телу прошла судорога. «Проклятие!» — одновременно выкрикнули бледная мадама и викинг. Дед, изогнувшись, отвесил асу пинка, да так мощно, что тот даже хрюкнуть не успел, улетая вперед головой и оставляя свой меч зажатым между его ладонями. «Все же предок у меня красавец!» Пока точили лясы, умудрился подтянуть и согнуть в колени правую ногу. Чего-то подобного я от него ожидал, но вот происходящее дальше было из разряда невероятного. Но, как видите, вполне очевидного. На спину успевшего сгруппироваться и уже начавшего подниматься демона приземлился огромный черный волк. Могучие челюсти сомкнулись на загривке и раздался отчетливый хруст. Волча разодрал голову и завыл. Жутко и страшно. Аж мурашки по телу побежали. «Фенрир!» В унисон выдохнули Маришка и Анютка, а в голосе слышался восторг и обожание.